Часть вторая. Гальдев скинул обе руки, взвыв точно дикий зверь. И, вернувшись в седле, он сразу же свалился с лошади и, ударившись о землю, стал перекатываться с одного бока на другой. Чёрная ненависть кольхнулась в душах стрелков, и те подняли ружья. "Стоять!" прикрикнул старик Джел, слова его заглушил скрежет винтовки. Дикая боль с металлическим лязгом пронзила мочку уха Мии, вместе с этим один из стрелков рухнул с лошади, издав мучительный вопль. Красное пятно просочилось на его левой руке, прижатой к противоположному плечу, а винтовка упала на землю, опуская обожгренный дымок. Что же произошло? В трепете и потрясении оставшиеся стрелки неподвижно замерли на своих же репцах. В правой руке Дипа блескивал меч, он держал его прямо перед грудью. На самом деле они знали ответ, просто не хотели в него верить. Как это было возможно, чтобы охотник отбросил смертельную пулю обратно в стрелявшего? Не успели горожане усомниться в рациональности произошедшего, Как кровь застыла у них в жилах перед неопровержимым фактом, атаковать снова теперь было никак нельзя. Вероятно, осознавая это, великолепный охотник вернул меч в ножны и спокойно отвернулся. Вскоре послушался цокот копыт белого коня, но ни один из мужчин не пошевелился, чтобы остановить его. Ходди и услышал, как позади него застучали подковы, но не обернулся, чтобы посмотреть. Он выехал на дорогу, бегущую на запад от деревни, и звуки быстро поравнялись с ним. «Какой же ты вредный!» «Даже не повернулся», — фыркнула Мия, дёрнув за поводья. Ди ехал вперёд, не отвечая. Мия поняла, что ему, вероятно, нет больше дела ни до деревни, ни до неё. Но в таком случае, что же теперь с ним будет? «Ммм, я бы хотела, чтобы ты кое-что для меня сделал». Мия всем телом подалась в сторону Ди. «Я хочу, чтобы ты вернулся в деревню вместе со мной. Пожалуйста». Никакого ответа, наклонившись чуть сильнее, она проговорила. «Ну, хоть что-нибудь бы ответил». Не дождёшься, прохрипел голос. Взгляд девушки метнулся от дикой воли в руке. Понимаю, что ты никем, кроме себя, не интересуешься, но всё равно выслушай меня. Огромная опасность грозит этой деревне, как я уже и рассказывала. Если ничего не предпринять для её предотвращения, это станет началом катастрофы, которая изменит весь известный нам мир. Я приехала сюда, потому что моя мать сказала мне так сделать. Может, я и не в состоянии с этим справиться, но я не могу просто сидеть сложа руки. Ди, если кто-то и может что-то сделать, так это ты. Ты можешь изменить нашу судьбу. Я точно это знаю, поэтому и прошу тебя. Пожалуйста, останься в деревне. Почему для тебя это так важно? Мея вытаращила глаза. Вопрос был задан голосом Ди. Она не заметила, как он крепко сжимал левую ладонь. Они тебя выгнали из города и даже брали в заложники. Тебя совершенно не должно волновать, что произойдёт с их деревней. Та же мысль приходила и ко мне. Но я не могу позволить это случиться. Я дочь гадалки. Я в ответе за веденное мною будущее. Тебе не нужно быть в ответе. Это по-твоему, но я люди из деревни сказали, что они не нуждаются в твоей заботе, верно? Да, я знаю, кивнула Мия, неровно теребя губу. Кажется, они никак не успокоятся. Ты о чём? Сзади. Мия оглянулась. На дороге темнели колышащиеся словно в мареве жары силуэты садников. Их было около десятка. «Они из деревни?» Вероятнее всего, это были члены семей погибших, и, похоже, чаша их терпения переполнилась. «Давай, идём!» Позвала она Ди, но тот не двинулся с места. Оглянувшись с охотника на преследователей обратно, Мия смогла наконец различить силуэты нагоняющих их лошадей всадников, которые, проехав мимо чуть дальше примерно на 15 футов, выстроились в линию. Все внушительного роста, самых разнообразных типажей. Мускулистые тощи, седые и лысые, но объядняли их жгучие полные ненависти взгляды, которые они бросали на пару. Прихваченные ими копья, мечи и луки отбрасывали блики в солнечном свете. Ди и Мии остановились. Вчера мы потеряли сына, заговорил крупный мужчина, ворожённый луком и стрелой. Я не могу этого так оставить. Мы даже не нашли того, что осталось от нашего мальчика. Поэтому ты нам сейчас же расскажешь, что и как произошло? «Я была с ними, с вашими сыновьями. Я вам расскажу!» Вставила Мия. «Твой рассказ мы выслушаем потом. Со слов шерифа, который теперь лежит в больнице, этот парень есть убийца, но старина Джо позволила ему просто так уйти. Только нам это совсем не по нраву, как видите. Поэтому вы хотите взять дело в свои руки? Нет уж. Издалека вы должны были увидеть другого парня, который в точности был похож на него. Двое погнались за ним чуть в сторону от дороги. Виновен только он!» Судя по тому, как мужчины переглянулись... Многие из них знали, о чём говорит девушка, однако это продолжалось недолго, и взгляды, вновь сосредоточившиеся на парне, ничуть не смягчились. «Сейчас мы видим только его!» «А я вам пытаюсь толковать...» «Знаю!» – бросил лусоватый фермер, старательно сдерживая эмоции. «Именно поэтому мы не захотели устраивать засаду, видели, насколько он хорош. Мы не нападаем из-под тяжка, потому что не так мы воспитали наших мальчиков. Именно поэтому мы атакуем по очереди. Убьёшь нас всех...» «И можешь идти на все четыре стороны!» Долго и молча всматриваясь в осанистую фигуру, Ди небрежно обронил. «Нападайте все сразу!» Ошарошенная Мия вскрикнула. «Ди, ты не можешь с ними драться?» «Мы тебя не просили о численном преимуществе!» «Это я убил ваших сыновей!» Сказал в ответ охотник. Вся вокруг остановилась. Мия широко распахнула глаза и потеряла дар речи. Мужчинам, превратившимся в каменных истуканов, он сказал. «Я иду!» попробути меня остановить. В застывшем мире возникло взъящное движение. "Не делай этого, Ди", ництова прокричала Мия, начиная идти вслед за ним. Она не беспокоилась за его безопасность, ведь какими бы умелыми они ни представляли себя эти крепкие мужчины, им никак не победить Ди простыми мечами и копьями, но не волновалась она из-за горожан. Девушка просто не хотела, чтобы Ди становился настоящим палачом. 15 футов Дима Улчи шел навстречу. "Нет," 10 место навьюла лошадь. 3 Мир утонул в рассерженных криках и бликах света. Со всех сторон в ди полетели серебристые вспышки. Полоса света встретила их, всего одна. Мел услышал протяжный металлический звон. В том направлении, куда пролелся свет, от поверхности отозвался ещё один звук мечей и копий, луков и стрел, вонзающихся в землю. Каждый человек верхом прижимал к себе правую руку и постанывал. У всех были вывихнуты запястья. Совсем не от болезненных ран люди напряглись, но это сознание того, что они имели дело с единственным ударом молодого человека перед ними. Дес сделал несколько шагов вперёд, ряды замкнулись, не потому, что силяне пришпорили лошадей, а скорее сами лошки расступились в жутком страхе, де уходил, имия пошла за ним. Когда их силуэты растворились вдали, Лысыы наконец пробормотал: "Чёрт в гад". Но вспохватился и добавил: "Нет, он не такой". Ага. поддакнул другой. Он разозлил нас и сбил с толку, чтобы снять с гроз наших плеч. Ни один убийца бы так не поступил. Мы заблождались. Знаешь, а он ведь намного лоучче, чем мы думали. Когда мужчины вновь взглянули на дорогу, то смотрели как будто на другого человека, хотя к тому времени дней не имею, там уже и след простыл. Аккуратная искрящиеся полосы на чёрной земле. Вот что такое дорого знати. Я стояла, порой стапить на неё, как дик, который, казалось, совсем не слушал, как бы Мия не старалась его разговорить. Вдруг посмотрел на небо и сказал: "Припекает, а?" Он говорил о солнце. Да. Сама Мия страшно ссердилась, и не разговаривала с ним уже достаточно долгое время, но пот лился с неё ручьём, поэтому девушка, не задумываясь, ответила. Пейзаж порой подрагивал перед ними из-за жара, поднимающегося с поверхности. "Почему бы нам не передохнуть?" спросила Мия. «Солнце, кажется, сошло с ума. Я так больше не вынесу». «Продержись ещё где-то тысячу ярдов. Впереди есть убежище». «Ты про тёмный обитель?» Мия стала всматриваться в блестящую дорогу. Построенная из шестигранников, которые могли быть как камнем, так и металлом, дорога имела в ширину целых тридцать футов, извиваясь и сворачивая к причудливым по форме скалам, видневшимся вдалеке. Разработанная аристократами, она и через тысячу лет не выглядела хоть сколько-нибудь изношенной, прокладывая свой путь по Земле к морскому дну и в небо. Тёмные обители была убежищем, о котором упомянул Ди. Даже аристократы не под силу остановить космические движения Земли и Солнца, так что с наступлением утра их дороги купались бы в ярких лучах. Конечно, днём они могли бы спасаться в гробах, хранящихся внутри карет, но, учитывая потенциальную опасность быты, выставленными на дневной свет, аристократы построили вдоль дороги через каждые 20 миль временные укрытия, известные как убежище. По своим размерам они колебались от крошечных, в которых могли разместиться только двое аристократов, да огромных, в которых могли укрыться сто человек, а тёмные обители, помянутая Мии, разработана была, чтобы защитить от смертельных лучей 10-20 человек. Тысячелетия назад вместе с упадком аристократии многие из них обратились в руины под воздействием погоды или были выведены из строя, либо разрушены человеческими руками, но большая часть всё ещё усеивала искрящуюся дорогу, предоставляя место, где выжившие аристократы или заблудившиеся люди могли бы немного отдохнуть от утомительной поездки. Не только Мия, но и Ди хотел бы сделать передышку, как диктовала ему природа крови, текущая в его жилах. Охотник наверняка теперь мучился гораздо больше, чем Мия. «И правда как-то странно», — через пять минут заговорила девушка, покосившись на Ди. Каждый раз, когда её губы двигались, разлетались бисеринки пота. «Солнце уж слишком печёт. Никак не может, чтобы...» «Поспешим». Прервал ее Ди, ударяя в бока лошадь. Жар поднимался от земли, размывая его силуэт, но даже искаженный им, охотник по-прежнему оставался прекрасен.